Глава шестая. Варя. Иду по пустому школьному коридору. Звуки моих шагов отражаются от стен и эхом поднимаются вверх. Тихо. Урок идет. Сонька у меня на руках с любопытством оглядывается и улыбается, обнажая свой единственный зубик. Подхожу к кабинету Елены Степановны. Ноги ватные, колени подкашиваются от нервов. Сони, словно чувствуя мое волнение, начинает ерзать, и я чуть. Подкидываю ее, удобнее устраивая на сгибе локтя. Открываю дверь. За первой партой, сгорбившись и опустив низко голову, сидит Артем. Рядом Елена Степановна. За учительским столом восседает мужчина в полицейской форме. Крепкий, коротко стриженный, суровый. Он привстает и чуть кивает, в подобие приветствия. Алексей Купреев, старший лейтенант полиции. Отдел по борьбе с киберпреступностью. «А вы, я так понимаю...» Варвара Раевская, опекун Артема Руднева, его старшая сестра. Кровь отливает от лица, ноги словно прирастают к полу, но я заставляю себя сделать несколько широких шагов. Занимаю место за соседней от брата партой. Вид у Тёмы такой, будто он хочет провалиться под землю, что, впрочем, меня не удивляет. Я смотрю на него, но он избегает моего взгляда. Худой, жалкий, турак. Что он натворил? Куприев открывает тонкую папку, переворачивает несколько исписанных мелким почерком листов. Ваш брат подозревается в неправомерном доступе к виртуальным данным крупной строительной фирмы T&K Group, что подпадает под статью 272 Уголовного кодекса Российской Федерации. Перед глазами все плывет. Губы не имеют, слова застревают в горле. У головного я не ослышалась. Все верно. В голосе Куприева не читается ни единой эмоции. Это серьезное нарушение, за которое предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Однако, учитывая возраст вашего подопечного, скорее всего, будет штраф и нелицеприятная пометка в личном деле а внутри меня все обрывается. Воздуха не хватает, сглатываю ком, вставший поперек горла и поворачиваюсь к брату. — Артем, это правда? Ты что, кого-то взломал? Он поднимает на меня взгляд, виноватый, напуганный, губы плотно сжаты, плечи опущены. — Это Ромка меня забайтил. Бормочет тихо. Я похвастался, что написал код, который может почти любую систему защиты обойти. «Ромка мне не поверил», — сказал, «докажи, но я и...» «А почему Рома не здесь?» — перебиваю я. «Говорю громче, чем нужно, не справляясь с гневом. Мне кажется, было бы справедливым допрашивать и его тоже». Елена Степановна, все это время молча сидевшая рядом, поправляет очки на переносице и мягко улыбается. «Ну что ты, вари никто вас не допрашивает. Это просто беседа». «Конечно, просто беседа», — фыркую, закипая. И на просто беседу Рому мы не позвали, ведь у него папа в городской администрации работает, да? Его сыночку нельзя лепить нелицеприятные пометки в личное дело. Мое сердце бешено колодится. Соня ёрзает у меня на руках, хнычит. Прижимаю ее к себе и чувствую, как накатывают слезы. Не позволяю им пролиться, только не сейчас. Сжимаю пальцы в кулаки, чтобы вернуть себе самообладание. «Хорошо?» «И что дальше, лейтенант Купреев? Что будет дальше?» «Во многом это зависит от того, что решит пострадавшая сторона. Вам в любом случае придется пару раз прийти в полицию для отдачи показаний. Но ну, если дело дойдет до суда, то...» Он разводит руками в стороны, словно показывая, что на этом этапе все уже вне его полномочий. «Медленно встаю» стискивая Соньку в объятиях, как спасательный круг. «Хорошо. В таком случае я буду ждать от вас повестки на допрос. И, знаете, пускай эта пострадавшая сторона скажет спасибо моему брату за то, что он указал им на слабые места. Если их непоколебимо защищенные сервера может взломать семиклассник, то у меня для них очень плохие новости». Кидаю взгляд на брата. «Тема, пошли». Он поднимается, притихший, затравленный, как маленький зверек, подхватывает портфель, осторожно забирает Соню у меня из рук. Выходим из кабинета, а я мысленно устраиваю себе выволочку за то, что снова полезла в драку. Это уже рефлекс. Не защищаться, а бить первой. Никогда не просить, не ждать, что кто-то заступится и придет на помощь. Агрессия, дерзость, порой безумие. Это единственная рабочая стратегия для таких, как я, потому что, Иначе жестокий мир просто перемелит нас и выплюнет на обочину, как кучку биомусора. Купреев догоняет меня в коридоре. «Варвара, подождите!» Останавливаюсь и вздыхаю. Из сумки достаю ключи от машины, передаю Артему. «Иди, усади Соню, я сейчас подойду». Артем кивает и почти бегом направляется к выходу из школы. Купреев останавливается рядом со мной. Попробуйте связаться с владельцем фирмы и объяснить ему свою ситуацию, протягивает листок бумаги с наспех накаляканными цифрами. Учитывая ваше нестабильное положение и характеристики Артема, вся эта история может очень усложнить вашу жизнь. Так что я настоятельно советую переговорить с Тамерланом Айдаровичем и объяснить ему все, как есть. Я знаком с ним лично, уверен, он сможет вас понять и отзовет заявление. Смотрю на протянутую бумажку так, словно она излучает радиоактивные волны. Такие, как этот ваш Тамерлан Айдарович, никогда не встанут на мою сторону. Припечатываю холодно, но все же забираю листок с номером, сминаю и кладу в карман. Купреев никак не комментирует, лишь смотрит так, словно жалеет меня. Но мне не нужна его жалость. Выхожу из школы, чувствую, как все силы уходят куда-то вниз, как тяжелеют ноги и наливается свинцом все тело. Однако я упрямо держу голову высоко поднятой. Никто не увидит, как я падаю. Молча сажусь в машину, молча пристегиваю ремень безопасности, молча завожу двигатель, молча выворачиваю на дорогу со школьной стоянки. Пальцы мои с такой силой сжаты на оплетке руля, что костяшки белеют и суставы ноют. Я вытянута в струну. Кажется, еще немного, и я просто разорвусь на две части где-то в районе желудка. — Правильно это все сказала, командир, — усмехается самодовольно Артем. — Фигня у них, а не защита. Я ее за две минуты обошел. Если бы Ромка под руку не болтал, за минуту бы управился. Я резко хлопаю по рулю. — Тема! «Ты с ума сошел?» — кричу, не сдерживая больше эмоций. Артем встрагивает и вжимается в спинку сиденья. Боковым зрением я вижу, как он смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Варь, ты чего? Ты же сама сказала». «Я никому не позволю тебя обижать, но это вовсе не значит, что ты прав. Ты хочешь, чтобы у нас были проблемы с опекой? Хочешь, чтобы тебя в детдом отправили? Или, хуже того, вернули родителям?» «Ты этого хочешь?» Меня захлестывает обида, голос срывается на фальцет. «Я так отчаянно боролась за тебя, Тем. боролась с системой, чтобы вытащить из этого грёбаного притона, чтобы дать тебе шанс стать нормальным человеком, а ты? Ты что творишь?» «Варя, ну не плачь, все нормально будет». «А я плачу?» «Я плачу». «А если не будет?» Зло смахиваю горячие слезы рукавом пуховика. «Зачем ты меня подставляешь, а? Ты же знаешь, я стараюсь. Я кручусь, как белка в сраном колесе, и у меня ничего не получается, Тем. Ничего!» Сзади слышится тихий сонькин всхлип, но я не оборачиваюсь. «Я понимаю, что ты ребенок, и, может быть, я требую от тебя слишком многого?» «Но у меня нет другого выхода. Я не справляюсь одна». Я хотела подарить тебе детство, я очень хотела, но... Нет у меня таких компетенций, увы. Тебе придется взрослеть. В машине повисает тишина. Слышу, как Артем набирает в легкий воздух, чтобы что-то сказать, но поднимаю руку. Все, не сейчас. Дай мне время остыть, хриплю. Голос сорван. Он молчит. Я молчу. Машина гудит и размеренно катится по серой дороге, а внутри меня все медленно выгорает дотла.